Ночью сквозь дрему до меня доносятся шаги со стороны лестницы. Пока продираю глаза, старшой успевает выскочить на площадку. Оттуда доносится голос Светланки. «Им нужно помочь! Пацаны пьяные были! На проходной их оставила!» Мы оставляем Тамарку следить за костром и бросаемся в кромешную тьму. Задыхаясь на бегу, Светка рассказывает подробности случившегося. Возле железнодорожного вокзала какой-то человек подал им достаточно крупную купюру. Ребята решили сделать нам сюрприз и купили бутылку водки. На оставшиеся деньги взяли хлеба, колбасы, пачку чая, немного леденцов и пару тюбиков момента, целое сокровище. На этом их везение закончилось. Автобус почему-то не пришел. На остановке топтались долго, перемерзли. А когда убедились, что ждать бесполезно, отправились пешком. Идти пришлось навстречу ветру, что в такой мороз особенно паршиво. Олежка предложил глотнуть водки, она согреет. Так и поступили. Ребята выпили прилично. Светка слегка пригубила, закашлялась и от дальнейших попыток согреться отказалась. Потом они еще пару раз прикладывались к бутылке. По словам Светки... Последние метры до заводской территории пришлось волочить их по очереди. Протащит одного метра в десять, возвращается за другим. Бесчувственных ребят она оставила в полуразрушенном помещении проходной. Оно хоть и завалено наполовину снегом, но там нет ветра и не достанут собаки. В итоге они выпили чуть больше, чем полбутылки, этого им оказалось достаточно. От нашего цеха до проходной минут десять быстрой ходьбы. «Наконец мы на месте. Уснувшие не подают признаков жизни. Юрка командует. Понесли у себя, разберемся!» «Обратный путь занимает не меньше часа. Когда мы с Виталькой затаскиваем Пашку наверх, нам самим в пору лечь и отключиться. Особенно мне. Большую часть пути я сам протащил Пашку. Виталька помогал только в самом начале и на лестнице». Пока мы приходим в себя, Тамарка и Светка начинают заниматься замерзшими. Я плохо соображаю, что они делают. Нахожусь в полуобморочном состоянии. С трудом до меня доходит известие. Оба мертвы. Юрка начинает раздевать их, пока тела еще не окоченели. Мы с Виталькой помогаем. В карманах одежды находим замерзшие булочки-пампушки, колбасу и пакетики с чаем. По словам Светки, все целое. Юрка ругается. Надо было заживать после водки, тогда бы не окосели. А я думаю совсем о другом. О Пашкиной куртке. Ни у кого такое не было. С отстегивающейся меховой подкладкой, капюшоном и кучей карманов на молнии. Вижу, и Виталька положил на нее глаз. Меня это тревожит. Надо бы спросить Юрку, но к нему сейчас лучше не подходить. У него горе. Смерзся клей в тюбиках. Я уверен, что по справедливости куртка должна достаться мне. Юрке она мала, а Виталька не заслужил такой награды. Всю дорогу от проходной до цеха он только делал вид, что несет Пашку. Когда зашли внутрь, вообще едва плелся следом. Но пыхтел так, словно это он тащит тяжелый груз. Хитрил в потемках. Ну и хрен с ним, пусть не мешается, думал я, выбиваясь из сил. Зато если Пашка помрет, барахло мое. А теперь меня начинает душить злоба. Ну и гад. Когда дележа дошло, тут он первый. Понимая, что не стоило тогда молчать, я злюсь не только на Витальку, но и на себя. Вот будет номер, если пролечу с курткой. Сам и виноват. Теперь попробуй докажи, что это я приволок сюда Пашку. Светка интересуется. «Жечь будем по одному или сразу?» Не переставая ощупывать Олешкино нижнее белье в поисках тайника, Юрка буркает. «Не, сварганем братскую могилу!» Тонко вторит. «Оно и теплее будет!» Виталька тянется к заветной куртке. «Такой наглости я вытерпеть не могу!» «Убери грабли!» Он вопросительно смотрит на Юрку. Тот продолжает заниматься своим делом. Виталька руку не убирает, ждет, что скажет командир. Поскольку Юрка молчит, мне только того и надо. Резким прямым ударом бью Витальку в подбородок. Мог бы засветить в глаз, но пожалел. Он и так плохо видит и вечно жалуется. То у него там слезится, то моргать больно, то на снег смотреть нельзя. Юрка оборачивается, а я спешу объясниться. «Поповская подстилка хотела Пашкину куртку забрать». «Как нести, так он последний, а как шмотки делить первый?» Размазывая слезы и кровь, Виталька подползает к Томке. «Он мне губу разбил, кровь идет! Я тоже нес Пашу, у меня куртка самая тонкая!» Понимаешь, что если Томка его поддержит, добычи мне не видать, обращаюсь к ней. «Ты не видела, он всю дорогу шел рядом, а помогать стал только на лестнице, отвечаю!» Но меня это не спасает. Она командует. «Отдай! Забыл, как он хотел тебя в церковь пристроить? Ему, значит, служить подстилкой, а тебе с говна сливки снимать? А красные рыбки не хочешь?» «От такой несправедливости я теряю дар речи». А тут и Юрка, как всегда, поддерживает свою подружку. «Но ты, шустрый как веник, может тебе еще цех пропылесосить?» Не переставая коситься в мою сторону, Виталька забирает куртку. Я недобро усмехаюсь. «Ничего, скоро сам лапти склеишь. Я тебя лично солярой оболью, поповский задротыш!» Он делает вид, что не слышит. Пытается натянуть одну куртку поверх другой. Юрка усмехается и протягивает мне бутыль с соляркой. «На вот, попробуй, начни с этих, а то все я да я!» Чего за просто так растопыривать жабры?